Глава шестая. Люси. Прошлое. «У меня нет ничего взятого взаймы. По традиции, невеста в день свадьбы должна надеть что-то новое, что-то старое, что-то позаимствованное и что-то голубое, — говорю я, Клэр, с моей замужней подружки-невесты. Она сидит в кресле в папиной спальне со своей трехлетней дочкой Милли на коленях. Милли на свадьбе будет нести цветы. Эта роль приводила ее в восхищение до тех пор, пока две минуты назад она не поняла, что ей расчешут волосы. Теперь Клэр сжимает Милли между колен, с трудом проводя расческой по кудряшкам, а Милли крутится и вертится так, словно ее щекочут тысячи перьев. «Оставь ее», — говорю я, наблюдая за ними в зеркало. «У нее и так прекрасные волосы». «Как получилось, что у тебя нет ничего взятого взаймы?» — восклицает Клэр, отпуская мили и откладывая щетку. «Сегодня же день твоей свадьбы. Кстати говоря, как насчет комплекса сбежавшей невесты? Мне придется выдирать гвозди из законных рам и седлать лошадь, чтобы ты смогла убежать, как Джулия Робертс? Ни малейшего шанса, — говорю я. Ты уверена? Я могу попросить кобылу подождать на случай, если ты захочешь по-быстрому смыться. Может быть, от свекрови?» Я проверяю, нет ли на зубах следов помады. Оттенок красного цвета пожарной машины несколько рискованно для дня свадьбы, но я думаю, что это сойдет мне с рук. Может, на всякий случай оставить мотор включенным? Мы с подругами по косточкам разобрали мои отношения с Дианой, начиная с того, как она назвала меня нормальной, до того, как раз за разом твердила, мол, она мне не мать во время покупки свадебного платья до намека на то, что свадебное платье, которое я выбрала, легкомысленное и слишком дорогое. Надо признать, насчет платья она была права. Я знала, что малость увлеклась, но с какой невестой такого не случалось. По крайней мере, я была достаточно взрослой, чтобы это признать. После вспышки со стороны Дианы в свадебном магазине я убедила папу, к ужасу продавщицы, что мне нужно время, чтобы подумать. На это ушло несколько дней, но я поняла, что Диана права. Цена была смехотворно завышена, грабеж средь бела дня, как она и сказала. А несколько дней спустя, просматривая свадебный альбом родителей, я заметила, какое красивое было платье мамы. Не знаю, почему я о нем не подумала, мне всегда нравилось носить мамину одежду. Не проходило и дня, чтобы я не надевала пальто, шарф или драгоценности из ее коллекции» просто закутываясь во что-то, что ей принадлежало, я чувствовала себя ближе к ней. В те дни, когда я особенно по ней тосковала, я надевала несколько маминых вещей разом. Сделав пару шагов назад, я смотрю на свое отражение. Мамино платье — это и есть мое что-то старое. Шелковое платье цвета слоновой кости, семидесятых годов, с маленьким вырезом, длинными рукавами, завышенной талией и рядом пуговиц от левого плеча почти до самого подбородка. Когда я попросила папу, он достал его с чердака. Платье было любовно завернуто в папиросную бумагу 30 лет назад. На нем появилось несколько желтых пятен, но они находились на талии, и их легко будет спрятать под широким мятно-зеленым поясом, который я к нему добавила шляпка-таблетка с вуалью-сеткой, которую я в самом деле купила в свадебном магазине, моё что-то новое. Сапфировые серёжки, которые Олли подарил мне на день рождения, моё что-то голубое». «Так, ладно», — говорит Клэр, — «что-то взятое взаймы». Она показывает на бриллиантовые серьги в ушах. «Как насчёт моих серёжек?» «Но сапфиры в серьгах — это что-то голубое. Мои туфли», Нога у Клэр на полтора размера больше моей. Кроме того, туфли у нее розовые под цвет ее платья. Моя помада? Заколка? Клэр старается, но сейчас просто хватается за соломинку. Я уже сделала макияж у визажиста, волосы лежат свободными волнами и вскоре будут увенчаны шляпкой с вуалью. Милли, которая сейчас прыгает на папиной кровати, наденет веночек из цветов, как и сама Клэр. В дверь тихонько стучат. «Входи, папа», — откликаюсь я. Несмотря на то, что я неоднократно говорила папе, что он может смотреть на меня перед свадьбой, что никакой дурной приметы тут нет, он закрывал глаза всякий раз, когда мы сталкивались сегодня утром. Я жду, что в щели возникнет его милое бородатое лицо с зажмуренными глазами, но дверь остается закрытой. «Папа, ты можешь войти?» «Люси?» «Это Диана Гудвин». Мы с Клэр переглядываемся. На нас накатывает волна безмолвного ужаса. Диана у двери. «Что, скажите, на милость она тут делает?» «Привет, Диана», — произношу я дрожащим голосом. «Интересно, почему нет правила, запрещающего свекрови видеться с невестой в день свадьбы? Ты бы хотела войти?» После короткой паузы дверная ручка поворачивается, — В щели при двери появляется лицо Дианы. «Мне жаль, что я вот так объявилась. Просто я хочу тебе кое-что дать». О, -о, «О!» Я открываю дверь шире, и Диана энергично улыбается Клэр и чуть менее энергично Милли, которая замирает в прыжке на папиной кровати. Малышка в упор смотрит на Диану. У меня возникает такое чувство, что она напугана не меньше меня. «Дам вам поболтать пару минут», — говорит Клэр, — подхватывает Милли и выбегает за дверь. Диана выжидает, когда они уйдут, а затем переступает порог комнаты. «Ты выглядишь очаровательно», — говорю я. Это не пустые слова. Я никогда не видела Диану настолько красивой. На ней темно-синий льняной топ и мягкая голубая юбка до пола. А еще макияж, розовая помада и дымчатые тени, и пахнет от нее, как от букета свежесрезанных цветов. Я вдруг вижу Диану молодой женщиной, прекрасной молодой женщиной, и понимаю, почему рядом с ней Том всегда выглядит таким довольным собой. «Спасибо», — отвечает Диана, — «ты тоже». Я позвонила сегодня утром твоему отцу, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. И он сказал, что у тебя нет ничего взятого взаймы. Диана достает из сумочки шкатулку из темно-синей кожи, отделанную золотом. Я надевала его в день моей свадьбы». Открыв шкатулку, она достает серебряное ожерелье с маленькой плоской витой подвеской. «Это кельтский узел. Он олицетворяет силу. Если он не подходит к твоему платью, можно спрятать его под лифом. Он замечательный», — тут же отвечаю я. «И я не стану его прятать. Я буду носить его на шее, чтобы все могли его видеть». Диана выглядит настолько довольной, насколько это вообще возможно для нее. Она подходит ко мне сзади, и я поднимаю волосы, чтобы она застегнула ожерелье. Закончив, она указывает на мою шляпку и вуаль. «Помочь тебе с ними?» «Это было бы чудесно». Диана высокая, почти на целую голову выше меня, и когда она закалывает шляпку у меня на виске, я вижу ее глаза. Они суживаются от сосредоточенности, пока она возится с булавкой, поправляет вуаль вокруг моего лица, а затем расправляет складки платья сзади. «Конечно, я думаю о матери. Если бы она была здесь, то застегнула бы на мне ожерелье, расправила бы складки платья. В горле у меня встает комок. «Спасибо», — говорю я, поворачиваясь и обнимая Диану. Она слегка напрягается, не отвечая на мои объятия и не отстраняясь, но я все равно притягиваю ее к себе. Она худая и угловатая, и мне кажется, что я обнимаю мешок с вешалками». Через пару секунд я опускаю руки. «Ладно», — говорит Диана, откашливаясь, — «мне лучше вернуться к Колле». И на этом как будто все. Я стараюсь не думать о том, что она на самом деле не обняла меня в ответ, но ведь она пришла. Она принесла мне красивое, полное значимости украшение, которое она сама носила в день своей свадьбы. Мы добились прогресса, и я собиралась это отпраздновать. Диана направляется к двери, но внезапно останавливается и оборачивается. И «Да, Люси?» «Да?» «Это ожерелье, взятое взаймы». «Знаю, — говорю я». Я снова смотрю на него в зеркало, поражаясь его совершенству. «Трудно поверить, что самая малость, и мне не довелось бы его носить. Хорошо, — говорит она, — потому что одолженное полагается возвращать». Долгая пауза. «Я это понимаю», — медленно говорю я. И Диана, слегка кивнув, выходит из комнаты. «Девушки захотят шампанского», — говорит эйман официантке в черных брюках и на крахмаленной белой рубашке. «Если я что и знаю о девушках, так это то, что они всегда хотят шампанского». Жена эймана Джулия с энтузиазмом кивает. Она подзывает официантку и показывает на бутылку дом-периньон. «Прекрасный выбор», — говорит официантка. Кровь отливает от лица Оли. Еще до нашего приезда он начал нервничать из-за того, во что обойдется этот прием. Кормежка Эймона всегда обходилась недешево. Но когда мы приехали в Арабеллу и увидели белое скатерти и меню без цен, я понимала, что он в панике. А теперь еще дом переньен. И еще обиднее. Этот выбор от того, что я на восьмой неделе беременности, а значит, я не могу ни выпить его, ни сказать вслух, что не пью... Иными словами, под конец вечера на столе останется невыпитый бокал жутко дорогого шампанского. «Ну и как продвигаются поиски дома?» — спрашивает нас Джулия, когда официантка удаляется. Ее лицо собирается морщинами от беспокойства, как будто она спрашивает о редком заболевании, которое у нас недавно обнаружили. «Знаешь, когда мы покупали наш дом в Южной Яре, мы пользовались услугами адвоката. Хотите, дадим вам его контакты?» Тот факт, что мы с Олли снимаем дом, бесконечно озадачивает всех друзей и знакомых оли В какой-то момент, кажется, все пришли к выводу, что мы просто не можем найти подходящий. Ведь все считают, что стоит нам выбрать, как родители Олли сразу выложат денежки. К сожалению, это не так. За год, с тех пор, как мы поженились, мы с Олли старательно копили на первый взнос. Сейчас, когда мы оба работаем, то неплохо зарабатываем – Но скоро, если все пойдет как надо, я буду сидеть дома с ребенком. И, к сожалению, ни один адвокат по сделкам с недвижимостью не поможет нам, если у нас не будет денег. Будь дело только во мне, я бы просто указала на тот факт, что родители Оли не оплачивают его счета, но Оля бывает застенчивым в таких вопросах. Поэтому я ничего не говорю, а только подыгрываю. «А почему бы и нет», — произносит тем временем Оля, — «не повредит, правда» жулия кивает, радуясь, что может помочь, а Эймон возится со своим телефоном, пересылая контакт Олли. «Я действительно не способна понять, в какие игры иногда играют друзья Олли, выдавая каждую неудачу или провал за прекрасную возможность двигаться в новом направлении. Как бы мне хотелось посмотреть на лица Эймона и Джулии, если бы мы сказали... — На самом деле мы сейчас едва-едва наскребаем на квартплату, и я могу гарантировать, что ваш адвокат по недвижимости и близко не подойдет к районам, которые мы сейчас присматриваем. Ха-ха-ха. — -ха. И вообще, — говорит Эймон, засовывая телефон обратно в карман пиджака, — вернемся к суперфудам. С тех пор, как мы пришли, Эймон тщетно пытается объяснить Олли свою новую бизнес-идею. Всякий раз, когда я вижу его, Эймон носится с новой бизнес-идеей, утверждая, что это самый писк, будущий тренд, и хвататься за него надо как можно скорее. Какое-то время у него была франшиза по производству спреев для загара. Потом делал детские наборы для снятия отпечатков пальцев. По словам Оли, дела у него шли с переменным успехом, но в чем-в чем, а в упорстве ему не откажешь». Мне просто очень хотелось, чтобы он перестал обсуждать это в малейших подробностях за ужином, когда всем понятно, что Олли полностью сосредоточен на том, чтобы выяснить, как мы можем уйти из ресторана, потратив меньше пяти сотен баксов. Смузи заменяет полноценный прием пищи и подзавязку набит суперфудами. Свежий продукт доставляется к вашей двери в пакете с застежкой. Достаточно вставить его в ваш внутриблок и вуаля. Я моргаю. «Так, значит, фрукты и овощи в пакетах, и это все?» «Не фрукты и овощи». В голосе Эймона слышатся нотки триумфа. «Сбалансированное питание. Можно выпить, не отходя от рабочего стола, и назвать это ланчем, вроде протеиновых коктейлей, но не с какой-то там химией, а со свежими продуктами, суперфуды». С тех пор, как мы пришли, Эймон по меньшей мере семнадцать раз произнес слово «суперфуд». И я ловлю себя на том, что мне отчаянно хочется спросить, что такое суперфуд, потому что я подозреваю, что он сам этого не знает. Но опять же, ради Оли, которая дружит с Эймоном с детского сада, и их родители знакомы, я заставлю себя сдержаться. Как интересно. Ну, удачи, произношу я вслух. А удачи ему понадобится Но Эймон меня не слушает, он слишком сосредоточен на Олли. А как у тебя дела, старина? Как дела в мире поиска персонала? На подъеме? Вообще-то на прошлой неделе сделали отличный подбор. Одному малому по имени Рон 60 лет, и он уже полгода был без работы. А ему очень нужно было поработать еще пять лет, прежде чем он сможет выйти на пенсию. Но все говорили ему, что у него нет надежды, потому что у него узкая специализация на системе, которая уже устарела. Я пообещал, что найду что-нибудь, а потом вдруг бабах. На прошлой неделе я нашел клиента, который свою систему управления кадрами переводит на новые рельсы. А работал он на той самой платформе, которую Рон практически написал в 80-е. Рон теперь глава отдела преобразования, и Рон и клиент едва поверили в свою удачу. Олли сияет. «Мне нравится видеть его таким». Его хлебом не корми, дай подобрать подходящего кандидата на подходящую работу, особенно в таких трудных случаях». Он взаправду слушает, что говорят во время собеседования кандидаты, и к тому времени, когда они уходят, они становятся друзьями. К сожалению, это качество, этот актив редко получает вознаграждение в отрасли, которое ценит цели и выполнение задач. И по этой причине большинство коллег Олли давно опередили его и ушли в менеджмент. Он все так же остается на своем месте и мучается, подбирая работу таким, как Рон. «Круто, круто!» — говорит Эймон. «Но ты ведь там уже давно, верно? Ты не думал о том, чтобы немного расправить крылья? У тебя теперь довольно ценные связи, миру твоих ног. Не можешь же ты вечно работать на чужого дядю?» Эта маленькая речь явно отдает подвохом «Этот человек чего-то хочет. Я вся внутри сжимаюсь». «Ладно, выкладывай», — говорит Олли, — явно истолковав речь эймана так же, как и я. «Ты хочешь, чтобы я вошел в твой бизнес? В этом все дело. Или хочешь, чтобы я начал с тобой новый? Или инвестировал в какой-то еще бизнес?» эйман пытается сделать оскорбленное лицо. «Разве человек не может интересоваться карьерой закадычного друга? Но раз уж ты об этом упомянул, я, возможно, ищу делового партнера», — он ухмыляется. «В бизнесе по производству смузи?» Заменители еды поправляет Эймон. С суперфудами. «И чем я тут могу тебе помочь?» — спрашивает Олли. «Ты мог бы дать денег?» — произношу я про себя. «Вернее, твой отец мог бы. Вот что на уме у Эймона». «Ты недооцениваешь себя, приятель», — говорит Эймон. «Ты мог бы стать ценным приобретением для любого бизнеса. Ты человек с характером, ты умеешь общаться с людьми, такие в любом бизнесе нужны». Оля не отвечает сразу, и на какой-то ужасный момент мне приходит в голову. А вдруг он обдумывает, не присоединиться ли к Эймону в этом его бизнесе по производству коктейлей. Я смотрю на мужа. Кажется, он глубоко задумался. Но предложение Эймона не требует даже минутного размышления. Так ли это? А что, если... Что, если я что-то упускаю? Что, если Оля недоволен своей работой? Но он же только что говорил, как нашел место для шестидесятилетнего Рона. Уж, конечно, человек, который доволен своей работой, не станет задумываться о том, чтобы сменить карьеру, только потому, что его друг предложил это за ужином. «Вы все успели изучить в меню», — говорит официантка, появляясь у столика. «Но никто из нас этого не сделал. Я старательно избегала на него смотреть, боясь увидеть цены, но внезапно дороговизна Варабелля показались мне наименьшей из наших забот». «Позвольте, расскажу вам о фирменных блюдах», — предлагает официантка в ответ на наше молчание. «Сегодня у нас отличные, трижды проваренные свиные желудки, а из рыбы — голубой тунец с подкорочкой из пармезана». «Дайте нам несколько минут», — говорит Эйман официантке, не сводя глаз с Олли. «У него практически слюнки текут, он готов наброситься, как стервятник». «Глаза Олли устремлены в потолок, губы сжаты, как будто он действительно всерьез задумался». — Олли, — говорю я, отчаянно пытаясь вмешаться, прежде чем он скажет что-нибудь непоправимое. — Вот, никак не могу решиться, — произносит мой муж. — Свинина или рыба? — Свинина или рыба? — взрывается Эймон. — Я думал, мы про суперфуды говорим. — Что? — Олли хмурится. — Ага, твои смузи. Нет, послушай, я желаю тебе процветания. Ну, — но правда же, приятель, мешать бизнес с удовольствием. Это же плохая идея. Это всем известно. Я чувствую, как рука Олли сжимает под столом мою коленку и выдыхаю. У моего мужа есть гордость, но он не глуп. Может быть, когда дело доходит до денег, Олли умнее, чем я думала».